Глава одиннадцатая Семь теневых песен багровых воронов Сароме, предгорье драконьих гор, зыбучие пустоши, шесть тысяч метров от черной крепости. Эту группу мертвецов, бегущих за человеком, Гиры обнаружил почти сразу и без промедления последовал за ними С первых же минут он заподозрил неладное и даже испугался Необъяснимое в таких опасных местах, как зыбучие пустоши, завсегда должно пугать Это аксиома, но нет, вампир хоть поначалу издрефил, быстро разобрался «Хитрый человечишка явно старатель. Умело игрался с мертвецами, то замедляясь, то ускоряясь». Ть, тут и летучие мыши, ясно. Тухлых уводят в западню», — решил довольный собой вампир, продолжив наблюдение. Прошло совсем немного времени, и он перестал опасаться бегущих, понимая, что он намного быстрее и проворнее всей этой шоблы, одного старателя и материала, бегущего на переработку». «Однако вампир не питал иллюзий, поэтому крался только по следу, не забывая осматриваться по сторонам и не забывая тешить себя мыслями о будущей прибыли». «Интересно, а сколько вообще может получиться с этих сухих пряностей? Да без с ними хоть сколько! Все мое! Что ж, похоже, мне везет в этих песках». «Получу сразу снаряжение, кровь и порцию пряности для усиления!» Вампир от удовольствия инстинктивно потер ладони ладони, как обычный теплокровный человек, и сразу же жестко одернул себя, памятая, что за подобные человеческие проявления в клане могут и четвертовать для лучшего закрепления устава. И тут он увидел вспышку света невдалеке, И поспешил туда в полном довольстве и предвкушении Гиры увидел древний механизм, уничтоживший мертвяков Ему приходилось слышать о подобном Интересно, конечно Но его внимание переключилось на старателя Искусно работающего под защитой магического щита Вампир внимательно присмотрелся Получив нужную информацию, тихо отполз. Наверное, обычный песчаный паук больше издает шума. «Так, щит мокрого. Пятая ступень могущества. Хороший и правильный выбор, но не для моего пробойника. Собью напрочь с одного удара и без восстановлений». Не приминул позлорадствовать в своих мыслях Уже готовый к атаке вампир Он даже челюстью щелкнул от перевозбуждения И приступил к выполнению задуманного Герли подбирался к жертве со спины Идеально тихо, как настоящий хищник на четырех конечностях С полностью выпущенными когтями и раскрытой пастью В любой момент готовый прыгнуть и перекусить горло Со стороны любой, кто увидел бы эту сцену, в кошмаре, например, увлеченно работающего старателя и в пяти метрах у него за спиной крадущуюся жуткую тварь, уже бы проснулся, дабы не видеть этого ужаса. Но вот что интересно. В голове как бы обреченного старателя роились странные направленности мысли. «Ну, давай, давай, кровопийца. Я хоть и жилистый, неказистый, но во мне полно пряностей». Разбавленный пятью литрами крови. Ну же, наконец, атака. Как и рассчитывал Упырь, его удар пробойником снес без остатка щит старателя, вот только укусить он не успел. Два черных кинжала пробили насквозь голову вампира, будто гнилую дыню. И все равно кровосос пытался выжить шустро так отползая. Вот только старатель не позволил ему продолжить, выказав необъяснимую силу. Сухонький, стройный воин схватил вдруг вампира за ноги и ударил на наотмашь его телом о древнее копье, будто полудохлый вампир — это что-то невесомое, ровненько так отделив голову. На этом монструозно сильный воин не остановился. Он продолжил методично шинковать на куски тело вампира. Убедившись в качестве проделанной работы, один из самых лучших мечников и специалистов по боевой магии на Северном континенте горестно вздохнул. Да, предстояла самая грязная и неприятная часть операции — растащить по пустыне всю эту расчлененку. Грядущая душная работенка вдруг навеяла достаточно сомнительное решение из юношества. «А что?» «Заодно встряхнусь и отдам дань веселому бесшабашному прошлому!» <связь> Сказал хохотнов Ярис, прозванный «Неистовая сталь». Уж очень ему не хотелось шарахаться по пустыне с кусками вампира. Думал решить проблему на месте. Лучший меч королевства как-то неожиданно тепло заулыбался и даже присел на песок, отстегнув от пояса флягу с крепкой подгорной настойкой. После пары глотков... Как-то сами собой накатили воспоминания о тех лихих и веселых временах обучения в Академии боевой магии Эрены. О том дне, когда они с Рене стали законодателями новой моды дуэлей в Альмаматер, получивших привольное название «шизняк» или «ДСА», то есть дуэль случайных атрибутов. В те далекие годы они с первого же курса враждовали с Рене. Ну как же. Наследный принц королевства Гард, а он простой безродный выходец с острова Кирики, И оба лидеры. Вот и нашла коса на камень и понеслось, и поехала. Оба чистолюбивые благородные до да дури. Один перспективнейший маг, другой мечник. И каждый не хотел иметь преимущество схватки. Тогда решили придумать что-то свое, лютое. Вот и последствия оного. Условия. Выбор оружия, судейский арбитраж поручили не кому-нибудь, а древнему призраку Академии Трилитролли Тролли по прозвищу «Оранжевый жоп». Тут надо отметить, это привидение древнего Пикси в оранжевых шортах, хоть и являлось для Академии охраняемой достопримечательностью, можно было сравнить разве что со стихийным бедствием. Что тут скажешь, Трилитролли Тролли на ура справился со своими обязанностями». «двум умникам в кавычках, или даже, согласно принятому решению, уникумам также в кавычках, предстояло не только сражаться, но и основательно так тряхнуть Академию и ее тысячелетние устои. Но куда деваться, если прилюдно по рукам ударено? Основные условия предстоящей дуэли от Пикси выглядели так. «Место сражения. Главный дуэльный полигон Академии. Время подготовки — две недели». Время дуэли. Праздник трех сестер. Начало полдень. Дуэлянт Рене Гарт. Оружие осадный метатель, переделанный под условия. Дуэлянт Ярис Оружие метательное магическое, созданное под условия. Расстояние между дуэлянтами 350 метров. Победитель дуэли более точный стрелок. Снаряды. Ярис Четыре личных прикрыватных тумбочки со всем содержимым, отмеченных арбитром. Местоположение — женское общежитие «Розовый куст». Снаряды «Рене Гард. Четыре личных банных шкафчика со всем содержимым, отмеченных арбитром. Местонахождение — женское общежитие «Розовый куст». «Девочки нас убьют», — без каких-либо сомнений сказал тогда Рене. Безусловно убьют. Впервые, наверное, Ярис согласился со своим оппонентом. Я помогу! Успокоил смертников оранжевый жоп. Увидев посуровевшие взгляды парней, Пикси поднял руки и дополнил едва не срываясь на смех. Нет, нет. Не думайте обо мне плохо. Женским общежитием помогу, конечно. Неделя ушла только на разработку планов похищения атрибутов для дуэли. Все же женское общежитие «Розовый куст» — это в какой-то мере настоящая крепость. Еще бы! Собьешься со счету, если начнешь перечислять всех великородных учениц, квартирующих в этом элитном общежитии. Что пережили эти два очешуевших смертника, не поддается описанию. Они словно прокрались в хранилище тысячи драконьих сокровищниц. Одно только лицезрение спящих высших эльфиек чего стоит? Ведь лесные богини спят только обнаженными. Сомнительная привычка, конечно, зато очень оцененная нашими лазутчиками». Еще почти неделя ушла на разработку и доработку оружия И вот, наконец, он Судьбоносный утвержденный день Снаряды, можно сказать, на исходных На день открытых дверей По поводу праздника трех сестер В Академию Рены всегда собиралось много народу Бывшие ученики, обучающиеся И те, кто подал заявки на поступление Конечно, родственники, друзья, приглашенные И зеваки Ну, куда без них Многие желали посмотреть на легендарную школу магии, купить недорого чего-нибудь полезное, созданное слушателями Академии, ну и, конечно, побывать на веселых вечеринках факультетов. А еще здесь находилось множество недорогих ресторанов с очень хорошей кухней и вызывающей уважение винной карты. Да и где еще можно было увидеть рядом ресторан эльфов, трактир гномов и пекарню орков и много еще чего экзотического? Однако, несмотря на все вышеперечисленное, дуэлянты никак не ожидали, что обширные трибуны главного дуэльного полигона будут забиты под завязку. Даже в проходах стояли зрители, обадирующихся с укором, мягко говоря, посмотрели на мелкого арбитра. А что, я ничего? Я совсем не причастен. Как-то неубедительно пропищал трилитрольный. Жопа, не держался Ярис. «Полное оранжевое!» — согласился тогда еще принц королевства Гарт Рене. Первым стрелял Ярис. Для этого он сварганил свое монструозное заклинание «Рогатку Великана», не без труда зарядил тумбочку, прицелился и выстрелил. Снаряд полетел прикольно, весело хлопая дверцами, с эффектным отстрелом выдвижных ящичков и цветастым фейерверком дорогой косметической продукции». Злосчастная тумбочка-зачинатель окончила свой век в 50 метрах от принца, разлетевшись в щепки Выстрел Рене вышел не таким прицельным, зато более зрелищным Ясное небо раскрасили трусики и бюстгальтеры с купальными комплектами На трибуне кто-то истошно закричал «Лия, это же твои цвета!» Дальше и того круче С каждым новым выстрелом все больше счастливых, в кавычках, избранниц узнавали в небесах свои интимные вещи. Крики, хохот, протесты, проклятия, обещания вечной, в кавычке жизни. Несколько дамочек сцепились на смерть, разрешили драть друг другу высокохудожественные прически. Ну и свиты раскрасавиц, естественно, не приминули с воодушевлением примкнуть к этому стихийному визгливому шабашу. В общем, трибуны завелись не на жизнь, а на смерть. Уже на вторых выстрелах, увлеченных бомбобитанием, попытались вычеркнуть из жизни. Благо, охранные системы полигона отработали штатно. Это обстоятельство нисколько не смутило уже вовсю раздухарившихся дуэлянтов. Чего терять-то? И поэтому оба просто ржали в голос и продолжали пулять друг в друга шокирующие обывателя снаряды. Многие и не догадывались, каким затейливым может быть нижнее белье и что может храниться в дамских шкафчиках и тумбочках знатных целомудренных особ. И еще много чего из неприличного кричали женские общежития. «Еще давай! Давай, давай! Давай еще!» Вопили в противовес остальные. С этого дня оба дуэлянта безоговорочно вошли в ряд выдающихся учеников, в одночасье став настоящими кумирами Академии, не исключая даже нескольких преподавателей, посчитавших, что именно такие неординарные поступки на грани безумия могут сильно подстегнуть процесс обучения и, что немаловажно, придать дополнительный интерес к школе, несмотря на возможные потери». Вот только после этого угарного веселья бывшим дуэлянтам пришлось экстренно съезжаться. Вместе все же легче выжить. Так и началась крепкая дружба талантливого мага и принца-мечника. Растроганный воспоминаниями Ярис сделал из фляги еще несколько быстрых глотков и реализовал «Рогатку великана». До сих пор подрагивающие куски вампира Очень быстро разлетались в разные стороны Неистовая сталь ухмыльнулся Взвел до готовности артефакт древних Поставил метку старателя Оповещающую других добытчиков Что механизм в полной готовности И низко поклонился Спасибо за помощь, матушка Тук-тук Да будет твой век долг Постояв еще немного склоненным с легким бесшумным шагом Направился в крепость К сожалению, великий воин никак не мог услышать, как за несколько барханов от него кто-то тихо прохрипел. «Папочка!» наткнувшись на часть тела вампира. Ярис же все удалялся и удалялся от места охоты. Близился рассвет. Давишние воспоминания об академии разбередили душу. Все время до черной он раздумывал над тем... Как там сейчас? Что с ректором? Что с преподавателями? Ему не верилось, что Сои и ТЭ настолько одурели, что решились уничтожить столь бесценные кадры. Ладно, подождем разведгруппы. Надеюсь, что-то прояснится в Альма-Матер и с этим таинственным наследником Багровых. Где же ты, парень? Где?» Сароме, Драконьи горы, ущелье Дракона Виго, зона действия Черного квадрата. Каждый знает, пробуждения случаются разными. Но именно вот это Ву сразу понял. Он запомнит навсегда. Помимо непривычной бодрости, казалось просто распирающей тело, он реально ощутил обычную для мужчины утреннюю эрекцию. Резко сел и обомлел. Чёрный квадрат, как он и надеялся, восстановил ранее утраченные руки, ноги, достоинства. Ну Но как тут не вскочить и не прорать на всю силу лёгких, обращая лицо в небо? «Великий Вига!» «Я здоров! Здоров!» «Уф, что ж, самое время посмотреть свои данные», — подумала счастливцу. Получилось лихо с первого раза и наглядно. Но, несмотря на грозные и по всему крутые способности, все находилось на уровне вновь. а это значит «все по нулям». Тотчас вызвал черненького в руку и высказал неугомонному курильщику на крепком русском все, что на душе накипело. Опасный, прохладный черненький ничего не ответил и правильно сделал, а Ву продолжил, так сказать, осмотр. За определенные изменения он даже и не переживал. К тому же смотрелись эти неожиданности чертовски брутально, загадочно и высокохудожественно, что ли. «Подумалось». «Похоже, это и есть результаты трансформации неотторгаемых угнетателей. Тот металл, синь, что врос в культи, о чем предварительно и сообщал Ивреб». Восстановленные части тела теперь украшала удивительная татуировка из очень грамотного сочетания клинописи, рун и танцующих воронов. И смотрелось это словно витиеватые широкие браслеты из синей, вросшие в плоть». Не без опасений дотронулся до лодыжки. На вид металл под пальцами ощущался как обычная кожа со слегка пониженной чувствительностью. Попытался побольнее щипнуть. Результат получился неожиданный. В миг до колена нога стала металлической и сине-черной, зеркально глянцевой, а перед глазами всплыло вот это. Оберег синий. Семь теневых песен багровых воронов.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 «Теневые отмычки Недзебе. Диверсионное усиление. Взлом. Теневой деструктор. Диверсионно-боевое усиление. Разрушитель магических плетений. Метка теней. Восприятие. Надзор, отслеживание. Теневое поглощение. Энергетика, сопряжение и манипуляция энергий. «Впечатляет», — прошептал Ву. «Похоже, я становлюсь каким-то биокиборгом». Сразу вспомнилось о нейросети. Тут же попробовал достучаться. «Эй, Демиург-03, Жемчужина, отзовись!» А в ответ опять ничего. Уже привычная тишина. Зато ответил иврип В отделе головного мозга владетеля Демиург-03 МС в данный момент проходят масштабные преобразования согласно новым условиям. Примерное время адаптации 432 часа. Угу, понятно. О! Ву присвистнул, рассматривая кисти рук. Длинные тонкие пальцы ему нравились, хотя изящные руки музыканта как-то не вязались с умениями предшественника. «Да, надо бы как-то определиться со всеми своими талантами. Да и одежду какую-нибудь раздобыть. А то бегаю тут уже какую неделю Адамом». Слово «бегаю» будто подхлестнуло к действиям. Ву с удовольствием хлопнул себя по бедрам и побежал вдоль реки, постепенно нагружая ноги, буквально упиваясь процессом. Уже через 40 минут он определил для себя несколько объективных параметров. У него великолепные атлетические данные, чувство времени и направления. С первых же шагов он словно чувствовал в пространстве место, куда хотел попасть, поэтому и выбежал к дому, флюгер которого ранее видел с реки, и добрался намного раньше, чем рассчитывал изначально, срезав все повороты. Когда смог увидеть строение, остановился как вкопанный, произнося на выдохе. Ух, а как по-другому. В сказочной долине, сказочный дом, садом... «И огородом». Попробовал приблизиться. И уже через несколько шагов почувствовал необъяснимое ощущение опасности. Тут еще оберег Синий дала себе знать слабым разрядом тока. Не больно, но неприятно. но ну раз так, его и будем пробовать», — решил Ву. Из всех семи возможностей в биоме самым непонятным для него являлось первое усиление — а именно под свет трех сестер. Попробовал и вслух, и мысленно применить. Никаких изменений. Разве что все звуки пропали. Но себя на удивление слышал отчетливо. Дыхание, пульс, даже самые ничтожные нюансы. Какое-то незначительное мельтешение, отмеченное боковым зрением, заставило повернуть голову. Испугавшись до чертиков, действовал на автомате Молниеносно прыжок в сторону с ударом на отмаш Задчий красава не подвел Вроде попал Но плечо обожгла боль Рука словно бы отсохла Удара противника он даже не отследил И только через несколько секунд разобрался Напротив него с кинжалом на изготовку Стояла его объемная тень С тонкой белой прорезью на плече «Ух ты! Вот это номер! Получается, я сам себя ранил? Ха, быстрее своей тени!» — пронеслось в сознании. сожалению, Ву никак не испытывал. Наоборот, его снидало восхищение и мысли о возможных перспективах. Ведь чем интенсивней он вглядывался в это свое теневое отображение, тем больше ему открывалось. Хотя не очень отчетливо. Но он уже видел ци поверхностный. Все родники на кончиках пальцев, истоки, ручьи, ускорение ци на быстринах и устье на локтях и коленях, где ци уже разливалась полноводно. Видел он и сам преобразователь, мерцающие меридианы силы, рану, прореху на плече и потерю жидкой ци, приблизившись вплотную к Попробовал буквально залатать прореху легкими круговыми движениями указательного пальца. Замазать получилось, однако результат, хоть и быстрый, нисколько не обрадовал. В остатке пульсирующая боль и уродливый шрам на рост, больше всего напоминающий неумелый сварочный шов. «Ничего, потерплю. Придется чуть погодя посетить черную плиту». Успокоил себя Ву и продолжил. Идеи, что делать дальше, у него имелись. Мысленно выделив область впереди себя, он использовал подсвет трех сестер. Навык явно сработал. Эффект? Разве что четкие тени трав и цветов. Еще несколько шагов и повтор навыка. И так несколько раз. Лишь на седьмой попытке подсвет выявил плотную силовую решетку и ее тень сирище какая!» — восхитился Ву, внимательно изучая мощнейшие силовые потоки. «И, похоже, по изгибам эта, очевидно, серьезная охранная система представляет собой огромный шар. Лезть на такую сирищу со своим дилетантским подходом он и не думал, уже хорошо понимая, что, скорее всего, к заветному домику с флюгером и садом ему не судьба пробраться». Но дотронуться стебельком травы он все же решился, и правильно, что решился. Стебелек, конечно, в пепел, а ему ничего, и более того, силовая решетка перед ним из оранжево-белой изменила цвет на ярко-зеленый. Без колебаний, несмотря на протесты Оберега, Целюханьким прошел силовую преграду и бодрым шагом направился к своей цели, крутя головой, словно на экскурсии. При ближайшем рассмотрении оказалось, что и огород, и сад — это, скорее всего, полигон какого-то экспериментатора коллекционера Право такого разнообразия и цветущей благоухающей красоты Ву даже в садах Кью под Лондоном не видывал. Встретились очарованному страннику и деревья с уже знакомыми плодами, и он не приминул прямо на ходу с удовольствием перекусить. Строение, к которому он вышел по мощенной дорожке, — Выглядела впечатляюще и подходящее месту. Правда, своей массивной крепкостью, что ли, напомнила громадный дот, утопающий в цветущих растениях. Такой огромный по размеру одноэтажный домина, выложенный белыми многотонными мегалитами с толстенной покатой крышей, казался выперенным когда-то из лазоревого неба с причудливыми завитушками перестых облаков. Труба из оранжевого кирпича и флюгер-дракон хоть как-то приземляли эту умопомрачительную кровлю. По всему периметру стен в пару метров толщиной шел разрез окно, вместо стекла в котором огромные прозрачные плиты, по внешнему виду какой-то прозрачный минерал, типа горного хрусталя. Ву не без обошел этот архитектурный симбиоз крепости и домика феи. Все в идеале. На мощенных дорожках ни листочка, ни веточки, словно волшебный садовник только что был здесь и отлучился на минуточку. Остановился у массивной двухстворчатой двери из такого же непонятного материала, что и крыша. Провел рукой. Приятнейший на ощупь теплый металл. Досаждающая боль в руке в миг прошла, будто ее и не было. Посмотрел. Даже следа от уродливого шрама не осталось. «Что это?» Неожиданно получил ответ определения, промелькнувшее перед глазами. «Входная дверь – кузни Юдоль. Материал – голубая артогонь. Древесина подводных деревьев. Смертелен для нежити, благодатен для живых. Дополнение. Ценнейший ресурс. Обработке поддается исключительно в пресной воде». «Так вот, как называется тот подводный исполин в самоцветном озере», До которого удалось донырнуть Голубой артогонь Подумал Вовой Какое-то время он еще постоял Рассматривая необычную древесину И наконец решился Если перед тобой дверь Возможно это вход Сказал последний из Вига Постучался для приличия И вошел Представшее перед глазами Потрясло натурально И культурно Все внутреннее пространство как-то необъяснимо гармонично сочетало в себе полноценную кузницу, кухню, склад и тренажерный зал с бассейном. И, скорее всего, это был неполный список выявленных бытовых специализаций этого внутреннего пространства».